Интеграция. Формирование бизнес-модели. Адаптирование шаблонов обычно дает богатый урожай идей для потенциальной бизнес-модели. Если вы намереваетесь разрушить доминирующую отраслевую логику, крайне важно определить и адаптировать новые шаблоны. Не следует путать данный шаг с разработкой новой бизнес-модели. До того как инновация обретет жизнеспособность, новые идеи следует оформить в связанную бизнес-модель: кто, что, как почему, отвечающую внутренним потребностям и согласующуюся с внешними условиями. Успешная инновационная бизнес-модель не только идет в разрез с доминирующей отраслевой логикой, но и отличается высокой степенью внутренней согласованности, при этом не базируясь на укоренившейся модели. Внутренняя согласованность. Внутреннюю согласованность можно определить как баланс между измерениями кто, что, как, почему. При введении новых идей в бизнес-модель управленцы сталкиваются с заметными трудностями. Как однажды заметил один генеральный директор, относительно легко изменить одно измерение бизнес-модели, а вот подогнать остальные — уже проблема. Общепризнано, что на начальном этапе устранить противоречия между такими аспектами, как продукт и рынок, в силу их гибкости, гораздо проще, в то время как с выручкой и стоимостью рекомендуется работать позднее на этапе интеграции. Чтобы качественно сбалансировать все составляющие «кто», «что», «как», «почему», мы рекомендуем подробно описывать новую бизнес-модель, опираясь на эти четыре измерения. Здесь мы приводим детальный перечень вопросов, с помощью которых вы сможете пройти данный этап. Измерение «Кто?» Клиенты Кто наши ключевые клиенты? Заинтересованные лица Для кого мы производим ценность, либо дополнительную ценность? Каналы дистрибуции Посредством каких каналов мы налаживаем контакт с клиентами? Интегрированы ли данные каналы с другими видами нашей экономической деятельности? Соответствуют ли каналы потребностям клиентов? Потребительские сегменты. Сегментировали ли мы клиентскую базу? Какие бизнес-отношения необходимо строить с каждым потребительским сегментом? Измерение «что» Ценностное предложение. Какую проблему клиентов мы пытаемся решить? Какие потребности клиентов мы пытаемся удовлетворить? Какие товары и услуги, специфические для того или иного сегмента, мы предлагаем своим клиентам? Какую ценность мы обеспечиваем нашим клиентам? Чем наше ценностное предложение отличается от предложений конкурентов? Измерение «как» Внутренние ресурсы Без каких ресурсов нам не удастся реализовать ценностное предложение? Каким образом мы можем эффективно распределить ресурсы? Виды деятельности и сильные стороны. Какие виды деятельности обязательны для реализации ценностного предложения? Какие виды деятельности мы в состоянии выполнять с учетом нашей специализации? В каких дополнительных видах деятельности и специализациях мы нуждаемся? Партнеры. Кто является нашими самыми важными партнерами? Кто наши основные поставщики? Какие функции могут принять на себя наши партнеры и какова их специализация? Что наши партнеры получают от сотрудничества с нами и как мы можем их привязать? Измерение почему? Источники затрат. В чем состоят основные затраты нашей бизнес-модели? Каковы финансовые риски? Как мы планируем их избежать? Поток доходов. Каковы наши источники доходов? За что готовы платить клиенты? Как клиенты платят в настоящее время? Как они будут платить в будущем? Какой процент от общего оборота составляет каждый поток доходов? Как только четыре измерения придут в гармоничное соответствие, вы получите преимущество, которое вашим конкурентам будет не так-то просто воспроизвести. По словам признанного специалиста в области изучения стратегии Майкла Портера, 1996 год, конкурентам куда труднее перенять взаимосвязанные виды деятельности, нежели попросту имитировать определенный подход к продажам, скопировать технологический процесс или воспроизвести свойства продукта. Внешняя согласованность Внешняя согласованность – это то, как новая бизнес-модель соотносится с окружающей средой компании. Насколько хорошо новая бизнес-модель удовлетворяет потребности заинтересованных лиц и насколько хорошо вы вооружены, чтобы реагировать на преобладающие тенденции и конкуренцию. Данный этап предполагает изучение внешней среды в контексте новой бизнес-модели – Поскольку внешняя среда непрерывно меняется, очень важно постоянно ее учитывать на протяжении всего процесса разработки бизнес-модели. При обнаружении любых внутренних или внешних несоответствий, которые вам не под силу разрешить, вам придется пройти все описанные ранее этапы, пока не выработаете сбалансированную систему. В общем, предпочтение следует отдавать итеративной разработке, поскольку она открывает простор для инноваций и более качественных результатов. Далее приводится хрестоматийный пример новой бизнес-модели, появившейся, когда Хилти, премиум-производитель оборудования для строительной области, переключилась на управление парком инструментов. Учебный пример Хилти Хилти прославилась как новатор в области бизнес-моделирования, когда в 2000 году ввела систему управления парком инструментов. Это решение стало ответом на желание клиентов покупать не дрели, а дырки, как в свое время выразился генеральный директор компании. После внедрения новой бизнес-модели клиенты, вместо того, чтобы сразу покупать у Hilti инструменты, приобретали постоянное наличие инструментов, попросту говоря, арендовали их. Компания же взяла на себя ответственность за снабжение, ремонт и замену инструментов и предотвращение краж. Однако управление парком инструментов послужило лишь началом разработки бизнес-модели, поскольку дало ответ только на вопрос «что?». Это было новое и оригинальное ценностное предложение для строительной области. Помимо этого, Хилти вложила массу сил в приспособление нового ценностного предложения к бизнес-модели. Остальные три измерения «кто», «как» и «почему» следовало модифицировать до такой степени, чтобы новая идея могла приносить стоимость и клиентам, и самой Хилти. Согласно плану, новая бизнес-модель должна была быть нацелена на прежних клиентов. Измерение кто? Хилти приняла решение задействовать существующих клиентов, невзирая на то, что новое ценностное предложение могло заинтересовать и новых потенциальных клиентов, например, представителей малого бизнеса или строительные фирмы на развивающихся рынках. Измерение «как» неизбежно потребовало перемен во всех аспектах цепочки создания стоимости компании. Отделу продаж, например, хоть и продолжавшему работу с прежними клиентами, пришлось продумать схему обучения торговых агентов, готовя их к грядущим изменениям. Компания более не продавала инструменты начальникам строительных площадок, а вела переговоры по поводу долгосрочных контрактов на обслуживание с высшим руководством. отделом логистики и закупок предстояло в обязательном порядке сдержать обещание Хилти о гарантированном наличии инструментов равно как и об управлении услугами по ремонту и замене инструментов. Перед этими отделами встали и другие проблемы, а именно сборы управления парком инструментов после окончания срока действия договора. Последним, но не менее значимым достижением Хилти стала разработка процессов на базе информационных технологий, позволяющих компании и клиентам управлять своими запасами инструментов и лизинговыми договорами. Модель генерирования дохода также подлежала полному пересмотру, так как изначально Хилти продавала инструменты, запасные детали и услуги по профилактическому обслуживанию напрямую. При новой бизнес-модели крупные единовременные платежи заменялись регулярными мелкими поступлениями, а из балансовых отчетов клиентов исчезла статья активов. Основную структуру лизинговых договоров можно было без труда перенять у автомобильной индустрии, но оставался открытым вопрос с ценообразованием. Сколько Хилти нужно было запросить за месячное или годовое гарантированное предоставление инструмента? Взлетит ли количество заявок, если компания останется полноправным владельцем всех инструментов? Как быть с кражами? Будет ли цена разница для разных рынков? Будет ли Хилти предлагать различные опции? Оценят ли клиенты возросшую эффективность настолько, чтобы возместить все дополнительные расходы компании, связанные с предоставлением комплексных услуг? В общем и целом, Хилти удалось минимизировать описанные риски и в результате притворить в жизнь успешную модель генерирования дохода. Руководствуясь инновационной идеей и адаптацией остальных трех измерений бизнес-модели, Хилти разработала исключительно последовательную и удачную бизнес-модель. Именно она обеспечивает до 50% объема продаж на нескольких рынках, а также дополнительную прибыль посредством перекрестных и развивающих продаж. Инновация представляла весьма значительный шаг для Хилти в том смысле, что она радикально и надолго выделила компанию среди ее конкурентов. Технический директор Хилти описал важность этой инновации такими словами – За годы работы Хилти разработала множество инновационных и успешных продуктов, но они меркнут по сравнению с бизнес-моделью управления парком инструментов, самой важной вехой в истории Hilti. Многие конкуренты, включая Bosch, пытались скопировать бизнес-модель управления парком инструментов, но без проработанных каналов прямых продаж данная концепция представлялась трудно реализуемой. Конкурентам удавалось воспроизвести бизнес-модель только в случае крупных корпоративных клиентов, которых обслуживали напрямую. Управление парком инструментов обеспечило «Хилти» стабильное конкурентное преимущество.